Усилием воли Кагод заставил себя вернуться к действительности и вынуть из духовки хорошо стомившееся оленье мясо. Камбус наполнился ароматом вкусной пищи, и мрачные мысли отошли, уступив место заботам о сервировке обеденного стола. Внешний вид Кагот, однако, тут же выдал его состояние, и Амундсен участливо спросил, что-нибудь случилось с Кагот? Когда он ушёл на кампус, Сундбек сообщил, приходил его земля-комос. И они о чём-то долго толковали. "Они скучает ли он по малышке?" предположил Аломкин. "Вполне возможно. Я, господа, заметил Амундсен Был бы не прочь, если б девочка поселилась здесь вместе с отцом. Она прелестна и нуждается, видимо, в более заботливом уходе, чем тот, что она имеет в Яранге. — Пусть это решает сам Кагот, — рассудительно сказал Ренне. С приближением свободного дня нетерпение Кагота увеличивалось. Накануне его позвал к себе Амундсен, и, положив перед ним листок бумаги, на котором были начертано какие-то знаки, сказал «Господин Когот, я счел излишним заключать какой-нибудь формальный контракт, тем более, что здесь нет нотариуса, который мог бы его заверить, но вы должны знать, сколько вам полагается, вот глядите сюда». Амундсен называл цифры в норвежских кронах, переводил их для наглядности в американские доллары, а потом обратно в кроны. А кроны — в то количество муки, сахара, чая, кусков материи, которые на них можно купить. Когот смотрел на столбики значков, добросовестно стараясь уразуметь то, о чем толковал Тангетан, но решительно ничего не понимал. Взглянув на него, Амундсон виноват и улыбнулся. — Извините меня, я совсем забыл. что вы ничего не смыслите в цифрах. Но я бы хотел, чтобы вы знали, что хотя вы и берете завтра с собой значительное количество продуктов и других подарков, у вас еще остается много заработанного, которое вы получите при окончательном расчете. — Да, я действительно ничего не понимаю в этих значках, — смущенно признался Когот. А вам бы хотелось понять, что это такое, спросил Амундсен, вспомнив предложение Сундбека научить кого-то грамоте. Но смогу ли я? с сомнением спросил Кагод. А почему нет? Я не верю, что смог бы постичь такое, засомневался Кагод. Мне казалось, что способность наносить следы речи на бумагу и постигать их принадлежит только белому человеку а в книгах я думал помещаются только божественные слова и заклинания это ответила амнсен в книгах помещаются не только заклинания и божественные слова как вы говорите в книгах заключена вся мудрость человечества сохранённая в веках поэтому любознательный человек Если он что-то хочет узнать, прежде всего обращается к книгам. В больших городах, расположенных далеко отсюда, есть большие каменные иранги, в которых хранятся эти книги. Значит, вы прочитали множество книг, спросил Кагод, смутно догадываясь, что великий путешественник отправлялся в дальние края потому, что в книгах не находил того, что хотел узнать.